Глава третья. Начните курить. Секрет. Определяем свою судьбу. Когда я приехал работать в Австралию, то обнаружил, что наилучший способ познакомиться ближе с новыми коллегами здесь ⁇ ходить с ними на перекуры которые большинство из них устраивали себе по нескольку раз в день. Я никогда не был курильщиком, но все же решил попробовать, несмотря на весь потенциальный вред здоровью. При этом я дал себе обещание, что через месяц во что бы то ни стало брошу. Итак, я закурил, и мне понравилось. Весь месяц я ежедневно выходил с новыми коллегами на улицу, И мы общались в более непринужденной обстановке, похожей на ту, что раньше создавалась у кулера с водой. Через месяц я бросил курить, но все равно продолжал выходить на улицу вместе со всеми. Оглядываясь назад, могу сказать, что курение помогло мне выстроить профессиональные отношения с некоторыми людьми, потому что дало мне время поговорить с ними вне рабочего процесса. Но, возможно, вы подумаете, что я мог бы сделать все то же самое и без курения очень легко поддаться давлению окружающих и закурить или перенять какую то иную привычку потому что тебя к этому вынуждают или потому что иначе ты будешь чувствовать себя отрезанным от коллектива принимать собственные решения будь то решение закурить или бросить намного труднее курение опасно для здоровья и может свести в могилу безусловно и содержание ядовитых змей дома тоже но при этом есть такие безумцы, которые их заводят. Но если бы главная проблема курения была в том, что вы время от времени потравите себя сигареткой, страшнее другое, как быстро сигареты вызывают зависимость. В моем случае курение сослужило мне хорошую службу, потому что я осознанно решил закурить, чтобы у меня появился предлог ходить на улицу вместе со всеми и осознанно решил бросить потому что знал, что не стану доводить себя до зависимости. Как вы уже поняли, суть секрета вовсе не в том, чтобы начать курить. Она в умении принимать значимые, пусть даже рискованные решения, которые позволят вам самостоятельно определять свою судьбу. Почему стоит всегда выбирать место у окна? Как идея значимых решений распространяется на другие жизненные обстоятельства, помимо вдыхания веществ, стимулирующих развитие рака? Значимое решение не обязательно должно быть сопряжено с угрозой для жизни. Его можно принять даже в такой простой ситуации, как выбор места на борту самолета. Когда-то телекомпания CNN провела опрос среди людей, которым часто приходится летать по работе, на предмет того, какие места в самолете они предпочитают. Абсолютное большинство высказалось в пользу месту прохода. Когда сидишь у прохода, сможешь быстрее и легче выбраться из самолета после посадки. Тебе будет намного удобнее выходить в туалет. Бортпроводникам будет проще подавать тебе еду и напитки, и доставать вещи из полки над головой тебе будет значительно сподручнее. Так что неудивительно, что опытные путешественники зачастую выбирают именно эти места, но не я. Я всегда сажусь у окна. И дело не в красивом виде. Хотя, конечно, вид мне тоже нравится. Но место у окна имеет множество других преимуществ. В замкнутом пространстве самолета место у окна наделяет вас большей властью над происходящим в салоне. Сидя у окна, вы сами решаете, закрыть его шторкой или оставить открытым. Когда и если вам потребуется сходить в туалет, Всем остальным придется вставать и выпускать вас. А если вы не захотите выходить и решите весь полет просидеть на своем месте, никто вас не потревожит. Выбор места в самолете, если, конечно, у вас есть выбор, может отразиться на ходе всего вашего полета. И тот же принцип работает во множестве других случаев. Как часто вы оказываетесь участником процесса, который сами не контролируете? Наверняка всем не раз доводилось подать в подобную ситуацию на работе, да и в личной жизни порой тоже. Итак, брать бразды правления в свои руки нужно везде и всегда, даже если есть степень контроля, которую вы можете получить минимально, как в случае с местом у окна на борту самолета. Только так можно взять судьбу под свой контроль, как нередко советуют сделать спортивные тренеры. Чемпионы не сбиваются с намеченного пути в каждом виде спорта который подразумевает участие в чемпионатах существует всего два основных способа попасть в финал состязания можно победить все команды с которыми вам выпало играть и заработать себе это место это наилучший способ но есть и другой можно понадеяться на то что другая команда проиграет а ваша займет ее место и автоматически попадет в финал по стечению обстоятельств спортивные тренеры ориентируют своих подопечных на первый вариант, который они также связывают со способностью определять свою судьбу. Побеждающие команды получают над ней контроль. Если они выигрывают, то точно проходят дальше. Но умение самому выстраивать свою судьбу не менее важно и вне спорта. Исследования культуры взаимоотношений в рабочей среде стабильно показывают, что право на самостоятельное принятие решений всегда оказывается в первых строках списка преимуществ, которые хорошие работодатели предлагают своим сотрудникам. Для многих предпринимателей это право также становится основным стимулом для создания собственного бизнеса. Как взять судьбу под контроль? Подсказка номер один. Введите за собой, а не следуйте за кем-то другим. Управлять своей судьбой, сидя на заднем сидении, будет непросто. Бывает, что вам отведена конкретная роль, и ее никак нельзя обойти. Но во многих случаях за вами все же остается какой-то выбор. Моя карьера в Австралии начиналась с того, что меня позвали всего на три недели поработать над программой. Но вскоре я увидел реальную причину, по которой меня наняли. Проект не укладывался в сроки из-за плохого менеджмента. На самом деле им нужен был новый менеджер проектов. И я взял на себя его работу, не дожидаясь, пока меня об этом попросят. Через неделю я официально получил эту должность. Порой шанс вырваться в лидеры не дается нам кем-то свыше, а достается тому, кто проявил инициативу. Подсказка номер два. Не стесняйтесь своих странных привычек. В школе нас учат, что отвлекаться и лозить плохо. Многим детям дают специальные лекарства, чтобы в школе они вели себя спокойнее и меньше крутились. Однако за пределами учебных заведений странные навязчивые движения могут на самом деле служить важной цели. Перестаньте стесняться своих привычек. Возможно, то, что вы теребите ручку или дергаете ногой, или раздражаете всех вокруг еще какими-то беспрестанными телодвижениями, неведомым образом помогает вам сосредоточиться. Так что купите себе какую-нибудь маленькую игрушку вроде антистресс-кубика или начните рисовать картинки во время телефонных конференций или найдите любой другой способ поддержать свою привычку вместо того, чтобы давить ее силой воли или медикаментами. Это дает о себе знать ваша творческая энергия и умение направлять ее в нужное русло сулит вам хорошие дивиденды. Подсказка номер три. Уходите. Несколько лет назад компания BBC выпустила документальную передачу о нечеловеческих условиях труда на многочисленных фабриках Китая, где собираются iPhone и айпады для компании Apple. В программе рассказывалось о чрезмерно длинном рабочем дне тружеников, их некомфортном проживании и требовательном начальстве. Но больше всего меня поразил момент, когда один рабочий заговорил о всепоглощающем чувстве безысходности, которое порождает работа на конвейере в одном и том же доведенном до автоматизма режиме по 14 часов в день, 6 дней в неделю. Отсутствие свободы воли уничтожило в нем желание жить и даже навело на мысль о самоубийстве. Большинству из нас, к счастью, никогда не доводилось оказываться в подобных обстоятельствах, но порой и у нас возникает ощущение, что наша профессиональная и личная жизнь — это бесконечный бег по кругу. Если это чувство затянулось, помните, что у вас есть возможность, которой большинство отчаявшихся китайских рабочих лишены. Вы можете уйти и заняться чем-то другим.